Десять. Доминик. Джо отказывается пускать Доминика в спальню. А ведь это, черт возьми, и его комната тоже. Он возводит глаза к потолку и отворачивается от запертой двери. Жена ведет себя как маленькая, будто весь мир вертится вокруг нее. До чего же Доминик устал от ее постоянной стервозности и нытья? Поморщившись, он направляется в гостевую спальню. В последнее время он частенько там ночует. От его брака остались одни руины. И как восстановить отношения, Доминик не знает. «Да и хочу ли я их восстанавливать?» — вслух бормочет он. Откровенно говоря, он не понимает, ради чего Джо его терпит, однако зачем он терпит ее, Доминику ясно. Жена сказала правду. Он действительно сделал карьеру за счет ее отца, а если быть совсем точным, за счет оставленного им наследства. Отец Джо был человеком скупым, и дочери давал ровно столько денег, чтобы хватало на оплату учебы и еду. Конечно, машины для передвижения по кампусу он ее тоже обеспечил, и все-таки в студенчестве Джалин приходилось работать. Несмотря на то, что на ее имя был открыт трастовый фонд, до выпуска она не имела к нему доступа. Отец хотел, чтобы его дочь продолжала трудиться и жила в реальном мире. А когда он умер, на Джо, будто лавина, обрушилось гигантское наследство. Ее отец был партнером по бизнесу в нефтяной компании, и Джолин, можно сказать, напала на золотую жилу. Доминик достает пижаму, которую держит в комоде гостевой спальни. Это его экстренная пижама для случаев, когда Джо не желает видеть мужа черные штаны из мягкого трикотажа и белая футболка. По-быстрому приняв душ, Доминик надевает эти вещи и садится на край кровати. Когда он познакомился с Джалин, она была совсем другой, жизнерадостной, веселой. Он вспомнил, как увидел ее выходящей из спортзала с блестевшими на лбу бисеринками пота. Признаться, прежде всего Доминик обратил внимание на ее ягодицы, обтянутые леггинсами для йоги. В общем, он не мог отвести от этой девушки глаз. Где же он был раньше? Когда Джо зашагала прочь, Доминик последовал за ней, и она взглянула на него, будто на ненормального. Они ведь ни разу не разговаривали, и Джалин даже не знала его имени. Для нее он был просто навязчивым незнакомцем. «Я тоже тут занимаюсь», — выпалил Доминик и сразу почувствовал себя дураком. «В спортзал ходит куча народу» нашел, чем отличиться. Однако, как ни странно, Джо его ответ рассмешил. Склонив голову на бок, она ответила. — Вот и молодец! Доминик сам не знал, что именно его покорило. Ее фигура, чарующий голос хрипотцой, заливистый смех, нежная улыбка. Но ему сразу захотелось познакомиться с этой девушкой поближе, и вскоре такая возможность представилась. Они вместе учились, вместе тренировались, вместе обедали, все делали вместе. Доминик со вздохом выходит из гостевой комнаты и спускается по лестнице. На кухне горит один из светильников, и, завернув за угол, Доминик видит Джалин. Она стоит за огромным кухонным островом из кварца и наливает кипяток из электрического чайника в кружку. Жена бросает взгляд на Доминика. Глаза у нее красные, опухшие, заплаканные. Ему сразу становится стыдно. Он вспоминает Джалин студентку любившую его всем сердцем и полностью полагавшуюся на него. Та Джалин ему доверяла. А Доминик предал ее доверие. Он идет через кухню и обнимает жену сзади, прижимая ее к себе. «Оставь меня в покое, дом», — бурчит Джо. Но вырваться не пытается. То ли ей все-таки приятно, то ли у нее нет на это сил. — Можно мне чашечку? — спрашивает Доминик. Джо фыркает. — Так уж и быть. Доминик выпускает ее из объятий, и Джо достает из шкафчика вторую кружку. Поставив ее на стол, жена сообщает. — Будем пить чай, который подарила та женщина на митинге. Доминик хмурится. — Неужели у нас другого нет? — Есть, но я хочу попробовать этот. Мы сейчас ищем новые вкусы для кафе. К тому же название «Пурпурное небо» эффектно звучит. Доминик продолжает хмуриться, и Джалин вздыхает. — Так ты будешь чай или нет? Никто тебя не заставляет. — Буду, — бормочет себе под нас Доминик. Джо бросает в его кружку чайный пакетик, наливает горячей воды из чайника и они ждут, когда чай заварится, и прозрачная вода приобретет оттенок жидкого янтаря. Скрестив руки на груди, Джо опирается поясницей о край столешницы, в глаза мужу она старается не смотреть. — А я тут вспоминал наши студенческие годы, — со смешком делится Доминик. — Зачем? — без тени улыбки спрашивает жена. — Сам не знаю. Просто думал про нашу первую встречу как ты в меня втрескалась по уши». Фыркнув, Джо выпрямляется и, взявшись за ниточку чайного пакетика, несколько раз макает его в кипяток. «А, по-моему, это ты мне покоя не давал, пока я не согласилась на свидание». «Скажешь тоже, покоя не давал, просто ты мне очень нравилась», — смеется Доминик. Джо хоть и едва заметно, но все же улыбается. «Кажется, оттаивает». Доминик снова заставил ее сменить гнев на милость. Таков уж у него талант располагать к себе людей, даже собственную жену. «Скучаю по нам прежним», — признается он. «Мы ведь теперь и за руки совсем не держимся». Он тянется к ней через остров, и, как ни странно, Джо позволяет взять себя за руку. «Да, у губернатора мало времени на семейную жизнь». Но я тут подумал, когда закончится компания и меня переизберут, давай поедем отдыхать. Сбежим вместе подальше только ты да я, и никто нам не помешает. В твой напряженный график отдых не впишется, вздыхает Джалин и сразу понурившись отводит взгляд. Знаю, я сама виновата, что у нас теперь почти нет времени друг на друга. Это я настояла, чтобы ты баллотировался на губернаторский пост. «Мы оба решили, что это прекрасная идея», — напоминает Доминик. «У делового партнера твоего отца нашлись полезные связи. Он все устроил, и мы рассудили, что нельзя упускать такой шанс». Джолин кивает, со вздохом отворачивается и идет в кладовку за органическим медом. Выловив из кружки мужа чайный пакетик, Джо выжимает его, потом добавляет в напиток мед. Пододвинув кружку к Доминику, она кладет мед и себе, но немного, всего одну чайную ложку. Доминик пробует чай. Вкус, на удивление, приятный. Он делает глоток побольше и чуть-чуть обжигает язык горячим напитком. «Знаешь, дом...» — начинает было Джалин, но затем умолкает. «Продолжай», — тихо говорит он, глядя в ее темно-карие глаза. Жена смотрит на него и в ее зрачках отражается огонек светильника. «Соглашаясь выйти за тебя замуж, я многого не требовала», произносит Джо, уставившись в кружку. «Я только хотела, чтобы ты всегда был со мной честен». Доминик застывает. Он понятия не имеет, что на это ответить, и просто ждет продолжения. «Что ты от меня скрываешь?» Голос Джалин так тих, что Доминик едва разобрал вопрос. Он пристально смотрит на жену, и на какую-то секунду у него возникает желание рассказать ей все. О том лете в Новом Орлеане, которое более четырех лет назад изменило его жизнь, да что там, почти разрушило ее. Галвестон, Ридс Карлтон, ковер. При последней мысли Доминику так и хочется сжаться в комок. Нет. На понимание жены тут рассчитывать бесполезно, и чем меньше она знает, тем лучше для нее. Если будут неприятности, Джо они не затронут. Но эта история лишь один пункт в длинном списке его секретов. Инцидент в Новом Орлеане, конечно, дело серьезное, но Доминик чувствует, если жена узнает про остальное, она с ним больше разговаривать не захочет. «Я ничего не скрываю, Джо», — наконец отвечает Доминик. Во взгляде жены он читает разочарование. Джо поджимает губы, Доминик делает еще один глоток чая. Со стороны он выглядит спокойным и невозмутимым, но на самом деле его сердце бьется с такой силой, что пульс стучит в ушах. «Дело твое», — Джалин со вздохом отворачивается. «Захочешь рассказать мне правду? Я готова». А сейчас пойду спать. Не оглядываясь на Доминика, Джо выходит из кухни, и вот удаляющиеся шаги ее маленьких ножек уже доносятся с лестницы. Облокотившись на столешницу, он глядит на кружку джалин, чай в ней, так и остался нетронутым.